Поездка к куполу Ким хорошо помнил первую поездку к куполу. Ему только исполнилось пять, отец и мать были живы. Легким воскресным утром они втроем погрузились в открытую самоходную бричку на паровой тяге и медленно тронулись по еще пустому городу. Тихо пыхтел мотор, временами с шипением выплевывая порцию отработанного пара. Ким смотрел на проплывающие мимо городские постройки, и его переполнял щенячий восторг от того, что он впервые уедет далеко от дома и увидит то, о чем так много говорят взрослые. Бричка ехала по длинным прямым улицам. Мимо плотными рядами тянулись выкрашенные в яркие цвета дома. Высотой в два-три этажа они с шуршанием выгибали крыши, чтобы поймать пока еще тусклый солнечный свет. Из общей картины выбивалась лишь башня лаборатории. Ее угловатые зеркальные стены просматривались из любой точки города. В домах с тихим жужжанием поднимались ставни. Солнце вспыхивало на темных оконных стеклах, и за ними угадывалась утренняя суета жильцов. Ким с удивлением открыл для себя, что кроме родителей и друзей по улице, в городе живет множество людей, и они не знают о его, Кима, существовании. От этой мысли ему стало грустно. Он свесился за борт и принялся следить за мелькающими рисунками дорожного композита. Однообразие скоро наскучило Киму. Он задремал, забравшись с ногами на сиденье а когда снова открыл глаза, заметил, что дома уже не стоят бок о бок. Между ними то и дело попадались поросшие травой проплешины. Дорога покрылась ухабами, тротуары сошли на нет, по обочинам потянулись сады и виноградники, потом они сменились полями, засеянными пшеницей и просом. Ким и его родители пообедали, не выходя из брички. Солнце давно перешло зенит, прежде чем они выехали на необжитую территорию. Голая бурая равнина сливалась с желтизной после полуденного неба. Ким разглядел на земле следы других паровых машин. Он завертел головой, щурился, всматриваясь вдаль, но никого не увидел. Ким снова заскучал, но вдруг заметил странные колебания воздуха впереди экипажа. Бричка остановилась, оповестив звонком о конце маршрута, и Ким тут же спрыгнул на сухую глинистую землю. Ему не почудилось. Воздух вибрировал и переливался, словно поверхность гигантского мыльного пузыря. Ким подошел ближе, протянул руку и тут же отдернул ее, коснувшись упругой пустоты. «Пап!» — он обернулся к отцу. «Это, сынок, и есть купол!» «Защита и граница нашего мира». Отец сошел с подножки и помог спуститься матери. «Не бойся, купол не причинит вреда». Запрокинув голову, Ким попытался разглядеть верхние границы пузыря, но воздух играл красками. Ким уперся в радужную стену, изо всех сил надавил и не смог сдвинуться с места. Тогда он поднял комок бурой глины, отошел и швырнул ее в купол. Не долетев, она повисла в воздухе и медленно, будто сквозь вязкую жидкость, опустилась на землю. — Купол нельзя пробить, — отец потрепал серебристые вихры Кима. — Это не по силам ни человеку, ни паровой машине, ни пули, ни снаряду. Ким пошел вдоль радужной стены, видя ладонью по упругой поверхности, но вскоре бегом вернулся. «Пап, а кто сделал купол?» «Неизвестно, сынок». Отец поморщился. В книгах пишут, он был всегда. Правда, раньше стена подходила ближе к городу. Он махнул в ту сторону, откуда они приехали. Купол постепенно растет и отвоевывает для нас землю. Ким снова задумался. «А как попасть туда?» Спросил он и показал на бурую пустыню за радужной границей. «Там никто никогда не был», покачал головой отец. «На пустоши частые бури. Оттуда приходят монстры, но купол нас бережет. Я привез тебя сюда, чтобы ты почувствовал и понял это. Наш мир под защитой купола и лаборатории. Отец подошел к экипажу и достал корзину с едой. Мать вытащила покрывало и расстелила на земле, расставила тарелки, нарезали хлеб, сыр, ветчину и фрукты. Киму дали стакан с виноградным соком, родители же налили себе вина. Ким жевал бутерброд и смотрел на призрачную стену, за которой клонилась к горизонту солнца. Удлинялись тени, на небе все и с ней проступали серпы лун близнецов и бледные точки первых звезд. С тех пор прошло 20 лет. Киму исполнилось 10, когда началась эпидемия. Погибли тысячи горожан, среди них и его родители. В памяти остались темные коридоры крематория, пустые улицы шеренги людей в желтых костюмах биозащиты и холодная стерильность помещений интерната. Смерть родителей превратила Кима в нелюдимого одиночку. Его не интересовали детские забавы. Он хотел одного победить врага, сломавшего ему жизнь. Болезнь с давних времен терзала город. На центральной площади возвышался памятник борцам с эпидемией. Люди в защитных костюмах сражались с многоголовым монстром, закрывая собой детей и женщин. Ким мечтал стать одним из защитников. Работать в лаборатории. Внутрь зеркальной башни попасть мог далеко не каждый. Чтобы получить лабораторную униформу, требовалось пройти отбор, Многие годами трудились в госпитале или на технических этажах, но так и не смогли подняться на вершину башни, где шла основная работа по поиску лекарства от вируса. Но кем пробился на самый верх как лучший ученик в школе и лучший выпускник факультета биологии. Его пригласили на прием к шефу лаборатории еще до защиты диплома. Старый профессор перемещался в коляске, с трудом дышал, и смотрел на мир выцветшими белёсыми глазами. Но при этом три часа тестировал Кима, прежде чем выдать новичку пропуск. «Теперь ты не принадлежишь себе», — сипел с натугой старик, оторвав от лица кислородную маску. «Мы спасаем жизни и полностью отдаемся этой работе». Профессор зачислил Кима в свои ассистенты. В тот же день Ким перебрался в общежитие, в здании лаборатории. Днем он помогал старику, а вечером спускался в архив и засиживался там до глубокой ночи. Чтобы открыть правду, Киму хватило месяца. Еще три дня он провел без сна, сверяя записи журналов наблюдений и образцы биоматериалов, собранных за несколько столетий. Казалось, он прикипел к приборной панели. Проектор щелкал, меняя слайды, а Ким вводил в вычислитель новые команды, пытаясь найти ошибку в расчетах. Удельник в наружных часах отыграл пять утра, когда Ким, едва держась на ногах, поднялся в профессорский блок. Несмотря на ранний час, старик не спал. Он сидел в коляске, глядя в панорамное окно. За стеклом из рассветной дымки медленно проступали городские кварталы. «Я ждал тебя, мой мальчик», — Проскрипел профессор, когда Ким вошел. «Правда, не думал, что ты разберешься во всем так быстро». Он с жужжанием развернул кресло спиной к окну. «Значит, я в тебе не ошибся. Итак...» «Что ты выяснил?» «Мы все заражены?» Спросил Ким, собравшись с мыслями. «Да», — старик кивнул. «Ты все верно понял. Каждый человек в городе с рождения болен». «И купол...» «И купол...» «Это защита», — старик поморщился. «Мира от нас». Профессор приложил к лицу кислородную маску и закрыл глаза. Казалось, он задремал, но спустя минуту поднял веки. «Видишь ли», — продолжил он, — «наши далекие предки страдали ложной гуманностью. У них не поднялась рука уничтожить несколько сот тысяч зараженных. Они предпочли изолировать их на дальней планете». Возможно, в надежде, что больные когда-нибудь сами найдут лекарство. Казалось, из комнаты исчез воздух. Ким, нарушая субординацию, сел на стул и расстегнул тугой воротник кителя. Старик подождал, пока Ким придет в себя. «Когда я понял то, что сейчас открылось тебе...» профессор грустно улыбнулся сиганул с крыши и всю жизнь провел в этом он похлопал по колесам инвалидного кресла но тебе не обязательно повторять чужие ошибки так ведь да сэр ким кивнул сумбур в его голове немного улегся ты наверное думаешь что делать дальше Профессор внимательно посмотрел на Кима. «Жизнь пойдет своим чередом. Ты продолжишь работать, общаться с людьми, возможно, женишься, заведешь детей, и как все, будешь пугать их монстрами пустоши». Ким открыл было рот, чтобы возразить, но профессор жестом остановил его. «Мы не станем сигать с крыши». «Город должен жить, должны сменяться поколения, и однажды решение найдется. За сотни лет мы значительно продвинулись, и ты продолжишь эту работу». Старик зашелся долгим кашлем и приложил к лицу кислородную маску. «На сегодня даю тебя отгул», — закончил он, отдышавшись. Ким вышел из профессорского блока, вызвал лифт, нажав на кнопку этажа общежития. У дверей своей комнаты он задумчиво повертел в руках ключ и вернулся к лифту. Спустившись на первый этаж, прошел по застекленному холлу на улицу и вызвал самоходный экипаж. Бричка медленно катилась по еще пустому городу. Разноцветными рядами тянулись дома, с едва уловимым шуршанием двигались бугристые панели крыш, ловя первые солнечные лучи. Все выглядело прежним, но в то же время другим. Мир навсегда изменился. Накатила усталость. Когда начались поля, Ким поднял крышу брички, откинулся на сиденье и тут же уснул. Ему снились знакомые городские кварталы, превратившиеся в запутанный лабиринт. Ким искал выход, но больше и больше терялся в переплетениях улиц. Он проснулся, когда бричка прошла заданный маршрут и звякнула сигналом остановки. Ким опустил крышу и оглядел бордовую равнину. «Все выглядело так же безжизненно, как и двадцать лет назад», Только в пятистах метрах виднелся еще один самоходный экипаж. Ким спрыгнул на сухую растрескавшуюся глину и пошел вперед, пока не увидел радужную поверхность купола. Если не знать, можно и не догадаться, что это прочная стена, отделяющая город от остального мира. Ким подошел вплотную и уперся ладонями в упругую пустоту. Как в далеком детстве... Купол мягко отталкивал руки. По ту сторону прозрачной преграды тянулась голая бордовая земля, сливаясь у горизонта с ярко-желтым небом. Ким вздохнул и двинулся вдоль радужной стены ко второй бричке. Когда до машины оставалось несколько метров, из-за нее вышел мужчина средних лет в сюртуке и фуражке почтовой службы. «Вечер добрый». Почтарь приветливо улыбнулся, протягивая руку. «У нас пикник. Выпьете с нами». Ким пожал крепкую горячую ладонь и действительно увидел за бричкой плед со снедью, а на нем молодую женщину и мальчика лет пяти. Видно, ребенка вывезли в первое путешествие к куполу. Ким кивнул, принимая предложение. Глава семейства достал чистый бокал, налил в него вина и протянул Киму. «Из семейных запасов!» — почтарь с гордостью улыбнулся. «Открываем только на пикниках у купола». Женщина поднялась с бокалом вина в руке. Мальчик остался сидеть с интересом, наблюдая за взрослыми. «За что пьем?» — Ким обвел взглядом семейство. «Конечно, за купол!» — воскликнул глава семейства. «Пусть купол вечно защищает нас от монстров-пустоши!» Пусть, эхмотозолся Ким, глядя на проступающие в небе бледные серпы лун близнецов.